«Пат, как бы вы провели свой последний день на Земле?» «Тут и думать нечего. Я, например, просто хочу пообщаться с людьми, которых люблю. В моем случае с Шоном и с папой. Сегодня действительно хороший день. Папа с Энни едут на пляж в Деррине вместе с Шоном и Грейси. Мы собираемся устроить пикник, искупаться и все такое, как обычно». Мы приезжаем довольно рано, поэтому находим хорошее место для парковки и разбиваем лагерь около нашей любимой большой скалы на пляже. Однако вскоре это место становится довольно оживленным. Шон все еще меня видит. Но теперь он снова может говорить. Ему есть чем поделиться с другими людьми, особенно с папой и Грейси. Поэтому он, хотя и знает, что я здесь, почти не обращает на меня внимания. Барри посоветовал мне не расстраиваться. Мол, это не означает, что он меня разлюбил. Просто он вернулся к нормальной жизни. А это хорошо. Я знаю, что Барри прав, но мне от этого не легче. Если честно, мне больно. Итак, я сижу рядом с папой, который сидит рядом с Энни. Они оба читают книги, прислонившись спиной к камню. И я делаю вид, будто не замечаю, что они держатся за руки. День проносится быстро, но он прекрасен. Это один из тех дней, которые дети вспоминают, даже когда становятся старыми. Мы плаваем, едим, снова плаваем, потом носимся взад и вперед по пляжу, чтобы высохнуть. И вот незаметно для нас приходит время собираться домой. Мне нужно сказать Шону, что я скоро уйду и не вернусь. Но я не могу найти подходящие возможности. Хотя время и пришло, и я не уверен, что наберусь мужества это сделать. Но нужно. Кажется, я могу разлеветься прямо у него на глазах, но я совсем не хочу этого делать. Ради нас обоих. После всего, что произошло, я должен найти Барри. Он единственный, кто понимает меня. Мне нужно рассказать ему, что я натворил и что случилось с мамой. Я иду по тропинке между деревнями и выхожу к его коттеджу. Милли поднимает голову, лает и бежит прямо на меня. Люблю эту собаку. Верхняя половинка двери открыта, и женщина с седыми волосами высовывает голову наружу и улыбается мне. «Барри!» — зовет она через плечо. «Кое-кто хочет тебя видеть». Он подходит, и они обмениваются взглядами. Затем он открывает нижнюю часть двери и выходит наружу. «Рад тебя видеть, Пат», — говорит он, подходя ближе. «Давай прогуляемся». Мы разворачиваемся и идём к озеру. Милли следует за нами по пятам. Я рассказываю Барри, что было вчера. Даже о том ужасном моменте, когда я чуть не утащил Шона под воду. Он просто слушает и кивает. Сегодня он выглядит усталым. «Я очень старался сдержаться», — говорю я ему. «Но не смог». Он качает головой. «Это было тяжко, парень. Но теперь все позади. И ты знаешь, что поступил правильно». «Раньше я не понимала, теперь понял». «Точно?» Мы садимся на старую деревянную скамейку. Я киваю. Я не могу здесь оставаться. Я смотрю на него. Вчера, когда я был в воде с Шоном, я видел ее. Кого, Пат? Маму? Ага. Она помогла Шону, а затем улыбнулась мне так, как будто любит меня больше всех на свете. Я должен быть с ней. Она и так очень долго меня ждала. Но теперь мне пора идти. Вот я и пришел, Хотел рассказать вам об этом. Это хорошо, Пат. все правильно. Минуту мы сидим и смотрим на воду. Надо сказать Шону, что мне пора и что я не вернусь. Кажется, он это не до конца понимает. Но я не уверен, что смогу. Что, если я разревусь у него на глазах? Расстрою его. Ты обязательно должен сказать ему, соглашается Барри. Это важно как для тебя, так и для Шона. Может, скажешь ему во сне? Да, говорю я, взбодрившись. Так и сделаю. Я поворачиваюсь к Барри. Спасибо, Барри. «За всё!» «Я очень рад, что оказался здесь и смог помочь, Пат. отвечает он. «А теперь иди. Я подожду, когда ты будешь готов».